но воскрешение убиенных. Но Соколов так и не нашёл трупов царской семьи. Бельчей отрезанный палец, чатавставная челюсть и кострище рядом с безъимённой шахтой, которая он объявил могилой и прахом царской семьи. Да, показания свидетелей о расстреле совпадали, но но Соколов был монархист, и он внёс политическую одержимость в свою работу. что и делало весьма подозрительными добытые показания. Обе стороны в гражданской войне с успехом мучились жестокостью друг у друга, и подвалы белой контрразведки состызались с подвалами ЧК, и допросы Соколова отнюдь не были едлическими. Возможно именно поэтому показания совпадали. Скептики рассуждали: "Пристрастное следствие, спорное заключение о том, что можно бесследно сжечь 11 тел". И бесспорный факт трупов нет. Через полтора года после расстрела семьи в Ипатьевском доме, так утверждал Соколов, или исчезновение Романовской семьи из Ипатьевского дома, так формулировали его оппоненты. Появляется Анастасия. Таинственная женщина, судьба которой уже более 70 лет волнует мир. Краткое изложение этой общеизвестной истории. В Берлине неизвестная девушка решает покончить с собой, бросается ночью в канал. Её спасают, помещают в лечебницу. Она в депрессии, почти безмолвна. В лечебнице ей попадается фотография царской семьи. Фотография это приводит её в поразительное волнение, она не может с ней расстаться. И вскоре возникает слух: чудом спасшаяся дочь русского царя Татьяна находится здесь, в берлинской больнице. Татьяна Так она вначале себя называла, но вскоре она станет называть себя Анастасией. И в этом факте нет ничего уличающего её как самозванку. Просто сильный шок мог выжечь память. Она не помнила, кто она. Раскопки в памяти, и вот ей уже, кажется, она встретилась с собой. Она Анастасия. Она рассказывает историю своего спасения. Выстрел. Она падает. За ней сестра закрывая ее от пуль своим телом. И дальше бесчувствие, провал в памяти. Потом звезды. Ее везут на какой-то телеге. Потом путь в Румынию с солдатом, который, как оказалось, и спас ее. Рождение ребенка от солдата. Ее бегство. И все это наплывами, бессвязно. И при этом она не говорит по-русски. Впрочем, и на это может быть объяснение. Русская речь во время чудовищного убийства, когда лежала она, заваленная трупами своей семьи, навсегда создала некое табу в её сознании. Она не может произносить русские слова. Они воскрешают в её сознании тот ужас. Но это обстоятельство очень ободряло её оппонентов, хотя на наш взгляд, женщина, не говорившая по-русски и решившая объявить себя русской великой книжной Должна быть или сумасшедшей, или воистину верить, что она Анастасия. Но было и удивительное ее сходство с фотографиями дочери русского царя. И был след сведенной родинки на теле, там, где когда-то свели родинку у юной Анастасии. И одинаковое строение ушной раковины, и сходство их почерков, и, наконец, подробности жизни семьи, о которых так свободно рассказывала эта таинственная женщина. Она пыталась отстоять в суде своё право называться царской дочерью, но когда таинственная Анастасия умрёт, её похоронят в склепере романовских родственников, принцев Лейхтенбергских. Кто она была? Для меня женщина по каким-то ужасным причинам пережившая шок и забывшая, кто она, и всю жизнь пытавшаяся это вспомнить. Она действительно верила, что она царская дочь, но, видимо, не знала точно, которая из четырёх. Она объявила себя Анастасией, потому что из всех она больше всего была на неё похожа. Но, но до конца жизни она вела мучительные раскопки в своей памяти, и потому при всей уверенности в ней была такая неуверенность, и эта сжигающая мука всё время вспоминать, идти назад туда. В чудовищное прошлое, чтобы пытаться встретиться там в этом ужасе с собой и так никогда они не встретятся. Но если Анастасия объявила себя спасшейся после расстрела, то впоследствии начинают появляться книги, доказывавшие, что вообще никакого расстрела царских дочерей не было. Казнены были только царь и наследник. Чей ли те несчастного Боткина убили, чтобы создать видимость уничтожения всей семьи? На самом же деле, по требованию немцев на основании секретных статей Брестского мира, царица и её дочери были вывезены из России. Правда, как не мог знать об этом второй человек в государстве? Троцкий, участвовавший в заключении Брестского мира и уже в изгнании утверждавший, что царская семья была расстреляна. Сколько бы он тогда отдал, чтобы это было не так. Впрочем, все эти фантастические версии не могли не возникать. Ведь в течение 70 лет после расстрела не было опубликовано ни одного добровольного показания участников расстрела в Ипатевском доме. И страшная ночь на 17 июля 1918 года оставалась уделом таинственных слухов и легенд. Начиная свое расследование, я не верил никому, ни Соколову, ни его оппонентам. И я ставил перед собой одну цель — найти ищущую, Добровольные показания свидетелей той страшной ночи. Я был уверен, что они существуют в секретных хранилищах, и только они смогут дать ответ, что же произошло в Ипатьевском доме. Об одном таком документе, легендарной записке Юровского, ходило много слухов. И я начал выпрашивать своих прежних соучеников по историко-архивному институту, работавших в архивах. Все, с кем я разговаривал, слышали о ней. но никто её не читал